Солнце стояло в зените. По небу проплывали редкие белые облака. Перин стоял на лужайке, где сейчас не было ни овец, ни коров, хотя под самым носом у него назойливо жужжал овод. На высоком шесте красовалось знамя с волчьей головой. Пусто было и возле крытых соломой домов. Куча валежника для костров, Угазывали место, где разбили лагерь белоплачники. В Волчьем сне редко горел огонь. Костры и очаги представали или уже прогоревшими, или незажженными. Воронов в небе не было. Часть небосвода потемнела, и там, как уже бывало, появилось окно. Перин увидел игвейн, стоявшую в толпе женщин. На глазах девушки застыл страх. Окружавшие ее женщины, среди них Перин узнал Найниф и, как ему показалось, приметил по золотым волосам Элэйн, медленно опустились на колени. Окно растаяло, и на небосклоне появилось другое. Раздетый до нога Мэтт изрыгал ругательство. Между заломленными назад локтями и спиной, под обматывавшими тело веревками, было просунуто диковинное копье, с черным древком. На груди висел серебряный медальон с лисьей головой. Затем мэт исчез, и появился Ранд. Во всяком случае, Перину показалось, что это Ранд. В лохмотьях, в грубом плаще и с повязкой на глазах. Потом истаяло и это видение. Небо снова стало только небом, на котором не было ничего, кроме облаков. Перин поежился.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 Перен уже требовался именно топор. На другом бедре, уравновешивая топор, возник колчан. В руке длинный лук, на левом предплечье толстый кожаный наруч. Три шага всякий раз окружающая дрожала и расплывалась. Перенесли перен к ближайшему стойбищу троллоков в трех милях от деревни. Он оказался среди заготовленных для костров Огромных куч хвороста, наваленного вперемешку с обломками мебели. Приволокли даже дверь, сорванную с фермерского дома. То здесь, то там стояли здоровенные чугунные котлы. Сейчас они были пусты, но Перин знал, что в них кладут. Как знал и то, что насаживают на укрепленные над некоторыми кострами толстые железные вертелы. Сколько же троллоков в этом лагере? Пала так они не ставили, а разбросанные вокруг костров грязные, пропахшие вонючим троллочем потом одеяло, мало о чем говорили. Многие троллоки, как дикие звери, спали на голой земле, а то рыли себе норы и залегали там. Осторожными шагами, стараясь покрывать за раз не больше двухсот-трехсот футов, Перин обошел вокруг Эмондова луга, от поля к полю, от фермы к ферме.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 Эммондову Лугу не устоять. По мере продвижения к югу следы тролоков, точнее признаки того, что они находятся там сейчас, попадались все реже. Фермы по большей части лежали в развалинах, поля были выжжены или вытоптаны. Тролоки побывали здесь и, не застав бежавших людей, без всякой надобности, только из желания уничтожать, разорили все, что смогли. Нашёл Перин, и место гибели каравана Туатаан. Сквозь слой гари на колесах и остовых фургонов кое-где проступали яркие пятна. Сердце юноши сжалось. Когда-нибудь, не сейчас, не здесь, но когда-нибудь, непременно придет время пути листа. Должно прийти. Не желая задерживаться здесь, он прыгнул на целую милю к югу и вскоре попал в Дивенрайт. Ряды крытых соломой домов теснились вокруг лужайки и пруда, питавшегося из обнесенного каменной ограды источника. Здешний по стайлой двор, гуси-трубка, тоже крытый соломой, а не черепицей. Был малость побольше винного ручья, хотя сюда проезжие наведывались еще реже, чем в эммондов Возле каждого дома стояли подводы. Видать и сюда, как в эммон сбежались фермеры с семьями и пожитками. Фургоны и вазы перегораживали улицы и проходы между домами вокруг всей деревни. Но чистокола не было. Эти укрепления не сдержали бы и одного нападения подобного тем, каким подвергался эммон последние семь дней. Впрочем, трижды обойдя вокруг деревни, Перин обнаружил только дюжину, не очень больших троллоковых стойбищ. Этого было достаточно, чтобы удерживать здешний люд в осаде, пока не падет Эммондов а уж потом отродье тени всеми силами нагрянут и сюда. Как бы передать сюда весточку? Жители Дивенрайт могут прорваться на юг и переправиться через Белую реку. Лучше уж попробовать пересечь непроходимый лес теней за рекой, чем дожидаться,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 здешним постоялым двором, лениво полоскалось знамя. «Красный орел» на голубом поле. «Красный орел» — древний герб Монотерена. Наверное, Верин или Алана, когда останавливались в этой деревне, познакомили ее жителей со старинными преданиями. Судя по количеству стойбищ, троллоков и здесь было недостаточно, чтобы захватить селение. А спастись отсюда легче, не то что переправляться через Белую реку с ее бесчисленными порогами и стремнинами. Дальше на север, к Таренскому перевозу, побежал Перин. На берег Тарандрелли, которую он с детства привык называть рекой Тарен. В этой деревне дома строили на высоких каменных фундаментах, чтобы уберечься от ежегодных паводков. По весне...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 Новости разлетелись по фермам и деревням, лежащим между Байрлоном и берегом реки. Возможно, через месяц о случившемся узнают в Кэймлении, а там королева Маргейс со своей гвардией. Она пошлет в двуречье войска, если, конечно, поверит рассказам. Но и в этом случае андорские солдаты появятся здесь только через месяц. К тому времени Эмондовлук падёт, а возможно, Погибнет и все двуречье. И все же, — подумал Перин, — странно, что троллоки позволили людям бежать. Точнее, Мурдраал. Троллоки слишком тупы, чтобы видеть дальше собственного носа. Но он, Перин, окажись он на месте исчезающего, первым делом приказал бы уничтожить паром. Не могли же они знать наверняка, что в Байрлоне воинов слишком мало» и оттуда в двуречье подмога не придет. Перин наклонился поднять раскрашенную деревянную куклу, и над его головой просвистела стрела. «Не нагнись, юноша!» Она угодила бы ему в грудь. Мгновенно выпрямившись, Перин взлетел вверх по береговому откосу и припал к земле за толстым стволом болотного мирта в густом подлеске. «Губитель здесь!» Перин наложил на лук стрелу, то ли достав ее из колчана, то ли просто подумав об этом. Уже собравшись совершить второй прыжок, он в последний момент остановился. Губитель, должно быть, знал, хотя бы приблизительно, где сейчас перен и наверняка ждал, когда юноша двинется с места и обнаружит себя. Оставаясь же неподвижным, перен мог сам выследить противника.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 Ведь все звери, даже волки, бегут от охотника. А потому не предполагал, что Перен затаится и станет его выслеживать. И не учел, что его может выдать запах. Неуловимое движение, и над сосной на мгновение появилось лицо. Косые солнечные лучи отчетливо высветили его. Суровые резкие черты, темные волосы, голубые глаза. Вылитый Лан. Правда, этот человек нервничал. Взгляд его метался из стороны в сторону. Он облизывал губы. Лан не выдал бы волнения, окажись он лицом к лицу из тысячи троллоков. Лицо губителя скрылось, а вороны заметались еще быстрее. Не опускаясь, однако, ниже верхушек деревьев. По-видимому, им передалось беспокойство хозяина. Перин продолжал ждать.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 Чтобы скрыться в зарослях, ему надо было преодолеть всего пару десятков футов. Чтобы натянуть лук и пустить стрелу, Перину потребовалось одно мгновение. Но и это стремительное движение не укрылось от воронов. Птицы закричали еще громче. Губитель повернулся, желая оглядеться по сторонам. Из-за этого движения стрела Перина не попала ему прямо в сердце. Но в грудь она все-таки угодила.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 Перин позволил себе вздохнуть. «Вот, оказывается, как здесь умирают. Просто тают и исчезают». «Во всяком случае, я его прикончил», — пробормотал Перин. «Он явился в волчий сон не ради губителя, но раз уж так вышло, может, оно и к лучшему. Волкам теперь будет спокойнее. Да, пожалуй, не только волкам». Перин сделал шаг из сна и проснулся.